среди огней. Ива не стала мучить девочку расспросами. Призраки упрямы, и если уж она решила молчать, то будет молчать до последнего. Ива повернулась к черному пруду, к плачущим идолам, и уставилась на неподвижную водную гладь. Печали тоска, призванные безликими сестрами, отступили, но не до конца осталось неприятное сосущее чувство внизу живота, Не тревожное ожидание надвигающейся беды, а нечто противоположное. Чувство, будто беда уже случилась. Но какая именно, этого и сказать не могла. Она словно что-то потеряла, лишилась чего-то важного, и теперь на этом месте образовалась дыра, бездонный колодец, который можно заполнить только слезами. «Эти сестры, ты знаешь, кто они такие?» «Они сюда приходят», — ответила девочка-призрак. «Приносят огни и гасят в воде. Раз за разом. Долго. Зачем? Я не знаю». Ива удивилась. «И ты разве не пыталась это выяснить?» «Нет. Я прячусь. Я ищу». На секунду его охватила злость. Эта девочка хоть что-нибудь знает? его в жизни не встречала настолько трусливого и нелюбопытного создания». Вот ее подружка Катя Макобреску давно бы уже совсем разобралась, выяснила бы, что да как. И тут же Ива нахмурилась, вспомнив, куда в конце концов завело Кате её любопытство. К тому же ее новая знакомая была привидением, а привидения не ищут нового, а наоборот цепляются за вещи старые и привычные. Пойдем! Ива махнула рукой в сторону туннеля, в котором скрылись безликие сестры. «Надо выяснить, что тут происходит». Девочка-призрак отпрянула и стала совсем прозрачной, того и гляди растает. «Нет, нет, нет», зашелестела она, будто ветер сколыхнул паутинную завесу в комнате матушки ночи. «Ты ведь никогда туда не ходила?» Девочка-призрак промолчала, но вы и не ждала ответа. «Тогда откуда? Ты знаешь, что там нет того, что ты ищешь?» И опять тишина в ответ. Ива была бы рада сказать, что на лице девочки-призрака загорелся интерес, что глаза ее сверкнули или что-то еще в том же духе. Но правда заключалась в том, что она едва различала это лицо, словно смотрела на него сквозь мутное стекло. Иве оставалось только надеяться, что ее слова хоть как-то ее зацепили. Ива подобрала череп-фонарь, а затем уверенным шагом направилась к туннелю. Настоящей уверенности она правда не чувствовала, но постаралась не ударить в грязь лицом. На девочку-призрака она не смотрела, и, похоже, это был правильный выбор. Несмотря на свои страхи, новая знакомая все же последовала за ней, пусть и держалась в отдалении. На этот раз шла она недолго. Не прошло и десяти минут, как перед ней открылось новое зала, гораздо больше предыдущей. Ива резко остановилась на пороге. И если бы ее спутница не была бесплотной, то наверняка бы врезалась ей в спину. «Ух ты!» Порой так сложно держать язык за зубами. Огромную залу заполнили свечи. Они горели повсюду, и под ногами, и высоко над головой. Открыв рот, его застыла среди бесчетного множества огней. Словно она чудесным образом вознеслась из темного подземелья на небо и очутилась среди звезд в самом сердце Млечного Пути. Свечи, свечи, свечи. Большие и маленькие, толстые и тонкие, в кованных подсвечниках, в позолоченных канделябрах — и бизонных. Они стояли на полу и в настенных нишах, а иные вовсе парили в воздухе. Но удивительное дело, все эти огни ничего не освещали и совсем не грели. Ива должна была ослепнуть, выйдя из темноты на яркий свет, задохнуться от жара. Однако у нее даже глаза не заслезились. Здесь оказалось так же холодно и сыро, как и в остальном подземелье. Ива не учуила дыма или жирного запаха расплавленного воска. Словно на самом деле свечи горели не в этой зале, а где-то еще. А то, что она видит, не более чем некий образ. Она попыталась рассмотреть одну из свечей повнимательнее. Но вскоре заметила на ее месте две, четыре, восемь свечей. И чем дольше она всматривалась, тем больше их становилось. Больших и маленьких, толстых и тонких, самых разных. И завертела головой, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь дробящееся море огней. И вскоре заметила движение. Кто-то копошился у ближайшей стены. Но оказалось вовсе не сестры, а ее старый приятель-подземник. Или кто-то похожий на него, как две капли воды. Очень осторожно он пробирался между свечами, соскребал с пола оплывший воск и бросал в корзину, которую толкал перед собой. Деловитый и погруженный в свою работу, как муравей. «Эй!» крикнула Ива. Подземник не обернулся, а вот девочка-призрак зашелестела у самого уха. «Тише, тише!» Ива отмахнулась и позвала громче. «Эй, что ты делаешь?» Впрочем, и на этот раз подземник не отреагировал. Куски застывшего воска один за другим падали в корзину, пока бледный карлик пробирался вдоль стены. Голый хвост метался из стороны в сторону, странным образом не задевая ни одну из свечей. Ива нахмурилась. Что-то здесь было не так. Подземники ведь добывали твердый каменный уголь. Именно его они приносили в котельную Уфа, а вовсе не поддатливый свечной воск. Когда Ива думала о подземниках, то обычно представляла, как они пробираются по узким шахтам и долбят стены нехитрыми инструментами. В одной из книг профессора Сикорского Ива видела фотографию шахтеров с забоя и кое-что знала о подобной работе. Теперь же сложившийся образ рассыпался на кусочки. Эй, постой, скажи! Оставь его! прозвучал голос, холодный, безликий, лишенный каких бы- то ни было эмоций. Он делает свое дело, Не мешай ему. От неожиданности Иваш подскочила на месте, как ей показалось выше собственного роста. Когда же обернулась, то увидела сестер. Они стояли совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Еще немного и легко могли бы ее схватить. Ива не видела и не слышала, как они подошли. Даже краем глаза не заметила движения. За подобную беспечность охотник отвесил бы ей такую затрещину, что искры из глаз сыпались бы неделю. Но поскольку крестного рядом не было, затрещину Ива влепила себе сама, правда воображаемую. Высокие фигуры стояли полукругом. Гладкие белые маски нависли над Ивой. Она не видела глаз, но чувствовала, что они ее разглядывают словно ощупывают невидимыми пальцами. Взгляд очень внимательный, подмечающий все детали, и... любопытный, голодный. «Ты живая!» снова услышала Ива холодный голос. При этом она не могла сказать, кто именно из сестер к ней обратился. Голос возник между ними, как если бы они говорили все вместе и одновременно. А может, эти девять сестер были единым целым? Необразно выражаясь, а на самом деле... Одним существом в девяти телах, кем-то вроде Рогана-Брогана, колючего пастуха. А сёстры меж тем продолжили говорить. «Ты живая. Я вижу твою свечу. Такая яркая. Кто ты?» Ива могла бы ответить тем же вопросом, но все же это она пришла в их дом. Значит, ей первой держать ответ. Ива тряхнула волосами и постаралась выпрямиться, чтобы казаться хоть капельку выше. Мое имя Ива. Я пришла сверху. Я. Я дочь Матушки ночи. Хотелось бы думать, что при упоминании ее матери странные сестры в ужасе задрожали, но на деле они лишь слегка качнулись вперед и назад. Поднялся странный шум, словно тысячи ночных мотыльков одновременно захлопали крылышками, затрепетали огоньки бесчисленных свечей, но ни одна из них не погасла. Дочь матушки ночи. Голос сестер остался безучастным. Прозвучал вопрос, но его не услышала в нем ни страха, ни удивления, ни любопытства. Ей стало обидно за матушку. Наверху все, кто был знаком с ее матерью, поминали ее с куда большим почтением. «Да, я... дочь...» Одна из сестер подняла руку и указала в дальний конец залы, где в самом углу клубилась непроглядная тьма. Словно кто-то вылил в воду бочку чернил И они теперь медленно расползались Причудливыми завитками и петлями Ежесекундно меняя форму С первого взгляда было понятно Что эта темнота не просто отсутствие света А нечто совершенно иное Что она живая «Иди», — услышала его голос сестер «Она тебя ждет» «Кто он меня ждет?» — пискнула Ива Никто ей не ответил но в тот же миг темнота в углу сгустилась. Чернильные петли втянулись, сплетаясь вместе, превращаясь в некую фигуру. Пока только лишь в силуэт, дрожащую тень на стене, но постепенно обретая объем и форму. Это был кто-то очень большой и страшный. «Иди», — произнесли сестры. «Она не любит ждать. Она умеет ждать». Ива повернулась и сделала шаг. тени и эхо. И вышла медленно, не из страха, хотя коленки у нее, конечно, дрожали, но почтительно склонив голову, ибо откуда-то знала, что сейчас ей стоит проявить и почтение, и уважение, и даже смирение. С каждым ее шагом черная фигура в углу становилась все более различимой. Одна за другой проступали детали. Рука с длинными пальцами, похожая на птичью лапу, крючковатый нос — и выпирающий вперед подбородок, космы, спутанные точно огромное воронье гнездо. Пока, наконец, его не поняла, что в углу стоит женщина, а вернее сказать, древняя старуха. Ива остановилась. Самым старым человеком, которого она знала, был профессор Сикорский. Точнее сказать, он выглядел старше всех, кого она знала. Седина, старческие пятна, кожа, блестящая, как воск, и ломкая, как папиросная бумага. Сразу понятно, что этот человек многое прожил и многое пережил. Однако, если бы профессор вдруг очутился рядом с этой старухой, приметы времени осыпались бы с него, как шелуха. В сравнении с ней он выглядел, как желторотый птенец, рядом со столетним вороном. Старуха склонилась над Ивой, нависла над ней. Пришлось высоко задрать голову, чтобы заглянуть в ее темное лицо, изборожденное морщинами, глубокими, как лесные овраги под скулой пульсировала вена толщиной с яблоневый корень. В ответ старуха разглядывала Иву с тем же любопытством, с каким любознательный человек мог бы разглядывать жука или муравья. Честно сказать, Иву это разозлило, и она заставила себя выпрямиться и расправить плечи. «Кто ты, дитя? Что привело тебя ко мне?» Голос прозвучал, словно раскат далекого грома. Ива не столько услышала его, сколько почувствовала тяжелый гул, дрожью отозвавшийся в костях. От всей ее храбрости в одно мгновении не осталось и следа. Голос старухи смыл ее, как волна, смывает следы на песке. «Ива», — пискнула она, от дочь матушки ночи». Темное лицо старухи пришло в движение. Раздулись ноздри, перекатились желваки, дрогнули уголки рта, выгнулись морщины. Порыв холодного ветра разметал волосы Ивы. Это был выдох, фырканье. «Дочь, матушке ночи!» Жуткая старуха скалилась, продемонстрировав Иве пеньки гнилых зубов. В дуплах этих зубов могли бы гнездиться птицы. Да только какая птица согласится на подобное жилище? «Дочь, значит!» «А ну-ка, повернись, покажись!» Темнота у ног старухи забурлила черной пеной. Иве почудились хлысты и петли, извивающиеся точно змеиные хвосты. Но стоило присмотреться внимательнее, Ива видела лишь складки ткани на подоле длинного черного платья. Ей не хватило смелости перечить старухе, и она послушно повернулась кругом. Похоже, старуха осталась довольно увиденным. Она снова фыркнула, да так, что Ива едва устояла на ногах. «Дочь! Ха!» «Ну тогда здравствуй, девочка. Я твоя бабушка». его ранила челюсть. «Кто? Баб бабушка?» Есть открытия, которые удивляют. Другие же ставят в тупик. Но есть и такие, которые валят с ног, как хороший удар по носу. До сегодня Ива и подумать не могла, что у нее есть кто-то вроде бабушки. То есть она знала, что такое бабушка – мать матери. Но это знание никак не соотносилось ни с ней, ни с матушкой ночи. Роль бабушки в ее жизни выполняли иные обитатели дома. Например, добразлая злая повариха. Или же Фати Бланш, белая дама с чердака, с ее кислющими леденцами из жестяной банки. Кто-то из них учил Иву, кто-то баловал. Многие рассказывали истории и сказки. Но если подумать, все они были такими же детьми ее матери, как и она сама кукушатами в построенном матушкой гнезде. «Ну что ты вытаращилась?» С усмешкой сказала старуха-великанша. «Или твоя матушка ничего про меня не рассказывала?» Его покачала головой. «Кто вы?» «Если ты спрашиваешь мое имя, сказала старуха, то его у меня нет. Я пришла из тех времен, когда в именах не было нужды». «Мне и сейчас оно без надобности. Но ты, если хочешь, можешь звать меня Бабуля». Ива вздрогнула. «Бабуля? Ну уж нет. Скорее небо упадет на землю, чем она решится на такое. Назвать это существо Бабулей все равно, что назвать лесного волка, зверя дикого и страшного, щеночком». И потом старуха ведь не ответила на ее вопрос. «Кто вы?» — повторила Ива. Старуха склонилась ниже и оказалась так близко, что Ива легко могла бы дотронуться до кончика ее длинного носа, чего, конечно, делать не собиралась. Ей хотелось бежать и прятаться, где угодно, наверху, в доме или в спасительной темноте подземелий, вот только ноги стали как ватные. Куда бежать, если она не могла просто сдвинуться с места? К тому же Ива догадалась, что нет на свете такого места ни на земле, ни под землей, где бы она могла укрыться от этой жуткой старухи. «А ты умная девочка, умнее прочих». Ива не решилась спросить, кого бабуля имеет в виду. «Умная, но безрассудная. Иначе тебя бы здесь не было». «Что ж, я отвечу на твой вопрос так. Я пришла из тьмы изначальной». «Вы смерть?» Вопрос рассмешил старуху. И она не стала себя сдерживать. Уперла руки в бока и расхохоталась. Темнота у ее ног вздыбилась и отхлынула, как приливная волна. На мгновение его увидела что-то вроде грубых башмаков или сапог, не то железных, не то каменных. Старуха хохотала так, что казалось, от ее голоса от того и глядя обрушится потолок и стены каменной залы. Ее смех походил на бурление воды в закипающем котле и на карканье стаи короля воронов, на треск ломающегося дерева и еще на множество подобных вещей, Только сильнее и мощнее. Все внутренности Ивы обратились в жиле и завибрировали в унисон. И прошло немало времени, прежде чем бабуля успокоилась. В тот самый момент, когда Ива решила, что умереть будет куда проще, чем дальше терпеть эту пытку. «О, нет! Нет, внученька! Я вовсе не смерть. Тебе не нужно меня бояться. Смерть — это не кто-то». «Ни старуха с косой, и не всадник на бледном коне, и не скелет, что правит повозкой, груженой трупами. Но если ты о том, могу ли я забрать твою жизнь, что ж, в таком случае тебе стоит меня бояться, внученька». Старухе, похоже, нравилось, как звучит это слово. Она перекатывала его во рту так и эдак, будто гладкий камешек. «Значит, все-таки смерть!» – не сдавалась Ива. «Вот же упрямая девчонка! Смерть всего лишь дань, которую мы платим времени. Естественные процессы не более. Неизбежность. Жизнь есть огонь, но ничто не горит вечно. Каждой свече определен срок». «Свече?» Ива обернулась на бесчисленные огни за спиной, на трепещущее пламя которая, казалось, горела и здесь, и где-то еще. Одна из безликих сестер упомянула, что видела свечу Ивы. Выходит... «Эти свечи? Чьи-то жизни?» — спросила она в ужасе. Ива подумала, что будет, если погасить одну из них. Неужели из-за этого кто-то умрет? От одной мысли об этом каменный пол закачался под ногами. Получается, она может умереть только потому, что неосторожный подземник задует ее свечку. Но это же нечестно. А сестры, которые топили огни в черном пруду, это было убийство или же что-то иное? Бабуля, кажется, прочитала ее мысли и разозлилась. Во всяком случае, ее голос прозвучал сердито. Точно так же сердился профессор Сикорский, когда Ива не понимала каких-то очевидных вещей, вроде дробей или деления в столбик. Но что за глупости? «Жизнь — это кровь, которая бежит по венам, воздух, который ты глотаешь, чтобы наполнить легкие, стук твоего сердца и глупые мысли, которые скачут у тебя в голове». «А эти свечи?» «Отблески», — сказала старуха. «Отражения, образы, отголоски, тени и эхо». Ива захлопала глазами. «Эхо, тени, как это?» Если все эти огни лишь отражения, зачем безликие сестры гасили их в черных водах пруда? Но старуха не собиралась вдаваться в объяснение, да и вообще говорить на эту тему. «Ты лучше скажи, внученька, как поживает моя драгоценная дочь?» спросила она. «Давненько она к нам не наведывалась». Она смотрит за домом, ловит рыбу, Рассказывает сказки и вяжет? Еще бы, бабуля фыркнула. Уж ей и не вязать. И вы хотела спросить, что это означает, но вместо этого с языка сорвался иной вопрос. А матушка ночи, в самом деле ваша дочь? Бабуля кивнула. Самая младшая из моих дочерей и самая непутевая. Шила в заднице. С младшими дочерьми это случается сплошь и рядом, уж такова их природа. Пришел срок, и ей стало скучно со мной и с сестрами. А раз так, кто я такая, чтобы ее удерживать? Такова участь любой матери. В свое время ты сама это поймешь. Остается лишь утешать себя тем, что моя дочь обязательно ко мне вернется. Этой участи ей не избежать. Ни ей, ни кому-либо еще. Сказано это было без злорадства, без намека, но со спокойной уверенностью в том, что так все и будет. Именно это спокойствие и напугало его сильнее всего. «И все-таки вы смерть», — сказала она. «Чтобы вы не говорили про естественный процесс». Она вовсе не хотела передразнивать страшную старуху. Само получилось. К счастью... Бабуля не разозлилась. Хо! Теперь-то я вижу, что ты действительно моя внучка. Умеешь настоять на своем? На этот раз я отвечу тебе так: Если бы меня не существовало, смерть бы не исчезла. Но если бы не было смерти, не стало бы и меня. Сможешь решить такую загадку? И вмотнула головой. Загадку? Она любила загадки, но сейчас эта игра показалась ей неуместной. Жаль, не она устанавливала правила. «Да», — сказала она. «Это отражение? Тени и эхо? Как эти свечи, да?» Не то чтобы она действительно догадалась, скорее почувствовала, что это правильный ответ. Но далеко не единственный, всего лишь один из многих. И любой из них был бы верным. «А вашей дочери?» Ива глянула на безликие фигуры. За все время разговора с бабулей ни одна из них не шелохнулась. «Они тоже отражения?» «Любая дочь есть отражение своей матери», сказала старуха. «А у смерти много обличий, если ты об этом». «Но...» Ива долго молчала. Прошла целая вечность, прежде чем она решилась заговорить. «Матушка ночи. Моя мать тоже ваша дочь». «Получается, что и она...» «Именно так, внученька...» Уголки губ страшной старухи дрожали. Правда, Ива никак не могла понять, пытается ли она улыбнуться, или тому есть иная причина. «Неправда!» — воскликнула Ива. «Матушка вовсе не смерть! Она...» И тут она запнулась. Она вспомнила дикий и яростный танец матушки и вожака ленивого народа. Что он на самом деле? У смерти много обличий. «И кто же она, по-твоему?» подтолкнула ее бабуля. Ива обхватила себя руками за плечи. Ее трясло, но вовсе не от холода. Ей совсем не нравилось, в какую сторону свернул разговор со старухой. Бабуля настойчиво подталкивала Иву к некой мысли. Но девочка уже узнала слишком много того, чего ей знать совсем не хотелось. «Матушка, она дарит сны, а еще покой и утешение». Именно так матушка ночи сказала профессору Сикорскому, а Ива запомнила. Но еще матушка сказала профессору, что она не дает надежды. И это тоже Ива запомнила. Старуха склонилась ниже и зашептала, если только можно назвать шепотом ее ракочущий голос. Верно, но разве смерть дает что-то иное? Я.. Я не знаю, сдалась Сива. «Сон — это маленькая смерть», — сказала бабуля. «А может, все наоборот, и смерть — это лишь долгий сон». «Но после сна всегда просыпаешься», — заметила Ива. «Так и есть, дитя, так и есть». «Что ты ищешь?» Старуха выпрямилась, отстраняясь от Ивы. «Похоже, аудиенция...» Еще одно словечко из книжек Сикорского закончилась, и теперь девочке надлежало уйти. Но его продолжала топтаться на месте, не отступив и на полшага. У нее еще оставалось столько вопросов, столько всего ей нужно или просто хотелось узнать. Про воск и про уголь, про озеро под землей и озеро в лесу, и про то, как все это связано и переплетено. Но ни один из этих вопросов так и не вырвался на свободу. «Наверное, потому что возможные ответы пугали его куда больше. Есть вещи, — поняла она в тот момент, — которым лучше оставаться непознанными. Тайны, которым лучше быть неразгаданными. Потому что эти тайны предназначались вовсе не для нее. Для нее они были лишь отражениями. А глядя на любое отражение, можно увидеть лишь одну его сторону». «Ты ведь пришла не одна?» — сказала вдруг бабуля. «Кто там прячется за твоей спиной и думает, что я ее не вижу?» Ива и думать забыла о своей спутнице. Вспомнила лишь, когда за спиной послышался тихий вдох. Ива готова была поспорить, что девочка-призрак все это время оставалась невидимой, но разве можно укрыться от глаз бабули? Поняла это и девочка-призрак. В какой-то момент она перестала таиться и появилась за спиной Ивы. И удивительное дело – От ее бесцветной прозрачности не осталось и следа. Она выглядела такой же реальной, как если бы была обычным человеком. Но мало того, Ива не только ее увидела, но и ощутила прикосновение, легкий толчок, когда девочка случайно задела ее рукой. Его больше удивилась, чем испугалась. Она не знала, что призраки на такое способны. Ну уже, не бойся, дитя! на удивление ласково сказала старуха. Я тебя не обижу. Никто тебя больше не обидит. Девочка-призрак вышла из-за спины Ивы и остановилась, потупив взор. Уголки ее губ дрогнули, будто она пыталась улыбнуться, но забыла, как это делается. «Что ты ищешь, дитя?» — спросила бабуля. А Ива вдруг поняла, что старуха уже знает ответ на этот вопрос, просто хочет, чтобы девочка сама его произнесла. Девочка-призрак отпрянула. «Я... я не помню», — тихо сказала она. Но это уже был не тот невесомый шёпот, которым она разговаривала у черного пруда. Сейчас ее голос звучал. «Неужели? Или ты не хочешь вспоминать?» — произнесла бабуля, медленно склоняясь над ней. Тяжелый взгляд, казалось, пригвоздил малышку к полу. «Нет», — воскликнула девочка. «Я не... я... я забыла!» Бабуля замерла. «Да», — кивнула она, и глаза ее сузились. «Так бывает. Но скажи мне, дитя, хочешь ли ты узнать об этом? Хочешь ли вспомнить?» Для его ответ был очевиден, о чем тут думать. Однако девочка-призрак промолчала. Она хотела узнать, но в то же время что-то ее останавливало. И за этим молчанием скрывалось нечто большее, чем обыкновенная забывчивость. «Не бойся», — сказала Ива, и, глянув на бабулю, повторила за ней следом. «Мы тебя не обидим. Честно-честно». «Не хочешь рассказывать?» сказала старуха. «Ты можешь и показать. Дай руку моей внученьке. Она сама увидит твою сказку». разве так можно?» Ива удивилась гораздо больше, чем девочка-призрак. «Что значит показать?» «Ну, разумеется, милая. Ты дочь моей дочери. Должна же ты унаследовать хоть какие-то из ее способностей?» <связывая> Ива не нашла, что ответить. Тема родства сама по себе была довольно скользкой. Разумеется, Ива не сомневалась в том, что матушка-ночь и ее мать, но не в том смысле, который подразумевает наследование способностей». Все-таки она не умела, как матушка, одним прикосновением усмирять бушующую ярость доброзлой поварихи, не умела и многого другого. Вещи страшные, странные и удивительные. «И тебе не стоит бояться, внученька. Протяни ей руку». «И не думаю, что из этого...» На долю секунды лицо старухи перекосило, как от острой зубной боли. Глаза выпучились, ноздри хищно раздулись, губы задрожали. Казалось, она сейчас набросится на Иву, как сова, на амбарную мышь и разорвет в клочья. И не имело значения, внучка ли ей Ива или кто-то еще. Старуха не привыкла, чтобы ей перечили и сомневались в ее словах. К счастью, она смогла взять себя в руки быстрее, чем Ива успела испугаться. «Внученька, ты же понимаешь, кто твоя подруга?» Да! Кивнула Ива. Думаю, что понимаю. Призрак? Привидение? Да, она не кто-то, а что-то. Воплощенное воспоминание и история сама по себе. Сказка, которая хочет быть рассказанной. Сказка, которая еще не закончилась, добавила Ива. Сказки никогда не заканчиваются, сказала бабуля. Ива повернулась и протянула ладонь девочки призраку Но прошло время, прежде чем та решилась на ответное прикосновение. Невесомое, словно кожу пощекотали пером. И в то же мгновение Ива очутилась в другом месте. Нет, она, конечно, продолжала стоять посреди зала полного свечей рядом с жуткой бабулей и осознавала это. Она чувствовала тяжесть камня над головой и сырой плотный воздух подземелий, просачивающийся сквозь одежду отчего кожа становилась холодной и влажной, как у лягушки. Но она была и где-то еще. Она увидела историю девочки, одновременно и ее глазами, и будто бы со стороны. Что случилось в лесу? Узкая тропинка петляла меж стволов, то взбираясь на холм, то сбегая в тенистую лощину. Широкие полосы зеленоватого света разрезали ее наискось, солнце клонилось к закату. Стояло лето, и вдоль дорожки цвела земляника, лиловые колокольчики и синяя вероника. Маленькие голубые бабочки порхали с цветка на цветок. Гудели слепни, жужжали шмели, трещал дрозд -ребинник. А ему отзывалась пеночка. Резкий пел жизнью, видимой и невидимой. Бурлил, как котел с гумба, на плите у добро злой поварихи. Слишком много ингредиентов, человек неподготовленный не способен оценить всех оттенков вкуса, запаха и цвета. А вот Ива почувствовала тоску по лету и по лесу, который спал сейчас под белым снежным одеялом. По тропинке шла девочка в ярко-желтом платье. Плохой цвет для прогулок по лесу. Слишком ярко, слишком заметно. В такой одежде не так-то просто спрятаться. Девочка вообще не понимала, как должна вести себя в лесу. Она не смотрела под ноги и по сторонам. А если и смотрела, то ничего не замечала. Она громко топала и еще громче дышала. Должно быть, ее было слышно в самых дальних уголках большого леса. В руках она держала плюшевого медвежонка. На ее месте Ива бы заметила следы на дорожке. Рядом прошел хищный зверь. Заметила бы, как шевелятся в ветви кустов и дрожат листья. Услышала бы треск сломанной ветки и увидела бы блеск глаз в лесной чаще. За девочкой следили. И не только дикие звери. Но девочка шла, будто слепая. Шум леса для нее был бессмысленной какофонией, а вовсе не перекличкой множества голосов, где каждому было что сказать. Девочка выглядела усталой. Лицо блестело от пота. То и дело она запиналась о выпирающей из земли корни, но пока держалась на ногах. Ива не увидела, но почувствовала, что девочка хочет есть и хочет пить, что язык у нее распух, а пустой живот крутит до рези. Если бы Ива на самом деле была рядом, она смогла бы ей помочь, подсказала бы, где найти воду, где искать съедобные ягоды и грибы. Она бы взяла ее за руку и увела в безопасное место, в дом матушки ночи. Она бы о ней позаботилась и спасла ее. Но все, что она могла, это смотреть и слушать сказку. «Привет!» Девочка остановилась и долго вертела головой, прежде чем увидела, кто к ней обратился. На ветке дерева, болтая ногами в стоптанных башмаках, устроился человек. Очень худой мужчина с кослявым лицом, одетый в нелепые лохмотья. Одежда была ему одновременно и мала, и велика, и расползалась по швам. Из-под расплющенного цилиндра торчали сальные волосы. На месте девочки Ива бы уже бежала со всех ног прочь от незнакомца. Подобные встречи в лесу не сулят ничего хорошего. Но девочка так устала, что у нее и мысли не мелькнула бежать, спасаться и прятаться. Она даже обрадовалась тому, что в лесу, кроме нее, есть кто-то еще. Кто-то, кто сможет ей помочь и покажет дорогу». «Здравствуйте», — сказала она и попыталась улыбнуться. «Здравствуй, девочка», — ответил мужчина, приподнимая шляпу. «Что ты здесь делаешь?» Он тоже улыбнулся, хотя правильнее будет сказать «растянул губы». На костлявом лице улыбка выглядела так, будто причиняла ему физическую боль. А в следующее мгновение он уже стоял на земле, пряча за спиной красные шелушащиеся руки. Девочка этого не заметила, но незнакомца трясло. «Я заблудилась», — сказала девочка, нарушив еще одно правило. «Нельзя показывать, насколько ты беззащитен». «Я думала, зайду в лес ненадолго, а потом я просто хотела...» Она всхлипнула. «Ай-яй-яй», — мужчина склонил голову, одновременно начиная движение в сторону девочки. «Заблудилась. Какая жалость!» «Я хотела поймать бабочку», — кныкнула девчушка. «Мой папа изучает бабочек. Изучал. Но потом появилась эта женщина, и он...» «Где женщина?» Человек быстро огляделся. «Она здесь?» «Да нет же. Она и папа, они... Я видела. Это так отвратительно. И я подумала, если я найду бабочку, то он...» Но мужчина ее не слушал. Едва он понял, что опасность ему не угрожает, он снова начал движение. Переступая с ноги на ногу, он шаг за шагом подбирался к ней все ближе. Глупышка этого совсем не замечала. Ива не хотела смотреть, что будет дальше. Только остановиться она не могла. Она хотела крикнуть малышке «Беги!», но понимала, что это ничего не изменит. Это была сказка, а сказки всего лишь рассказывают о том, что было. «А это кто?» спросил мужчина указав на медвежонка в руках у девочки. «Его зовут мистер Гош», представила она игрушку и поморщилась. «Он большой и сильный медведь. Он меня защищает». Мужчина отпрянул. Кослявое лицо беспокойно задвигалось, как если бы под кожей кто-то ползал и копошился. «Защищает?» «Да», сказала девочка. «Мне его папа подарил, когда я была совсем маленькая. Сказал, что он прогоняет дурные сны». «Неужели?» – мужчина помахал медведю рукой. «А больше он ничего не умеет». «Нет, это же игрушечный медведь». Девочка собралась с духом и выпалила. «Вы мне поможете? Вы знаете, как выйти из этого леса?» Мужчина призадумался, но ненадолго. Он уже стоял рядом с девочкой. Чтобы схватить ее, ему достаточно было протянуть руку. «Нет», – сказал он. «Я не могу тебе помочь, но ты можешь помочь мне». И он съел ее. Позже, когда человек с костлявым лицом сидел на краю тропинки и с кости, со всем остальным было покончено, из леса вылетела крупная белая бабочка. Она парила над дорожкой, как подхваченная ветром снежинка, то поднимаясь, то опускаясь, будто кого-то искала. Одним движением мужчина поймал ее и отправил в рот. Живот его раздулся, как готовый лопнуть рыбий пузырь. Острый подбородок выпочкан кровью. Но страшный человек все еще хотел есть. Возвращение. Это была страшная сказка. Страшная, жестокая и с плохим концом. Из тех историй, которые Ива терпеть не могла. Когда она закончилась, у нее поперек горла стоял ком, и горячие слезы катились по щекам. Ей хотелось кричать изо всех сил, что так нельзя, что это нечестно. Если у этой сказки была мораль «не ходи одна в лес, будь осторожна», «не разговаривай с незнакомцами», вы не желала ее слушать. Ей хотелось наброситься с кулаками на бабулю, как будто этот кошмар случился исключительно по ее прихоти. В то же время Ива понимала, что старуха не виновата. Может, она и была отражением самой смерти, но она не была ее причиной. Ива посмотрела на девочку-призрака. Та снова стала бледной, почти прозрачной. Но пока что она была рядом, такая маленькая и беззащитная, потерянная. «Я его знаю», — сказала Ива. «Этого человека. Я его видела, и он говорил со мной. Это он...» Ива прикусила язык. Она вспомнила, как этот человек, настоящий джентльмен, разговаривал с ней из-за ограды дома, как он уговаривал ее подойти ближе и как вороны его вспугнули. Только сейчас Ива поняла, по краю какой пропасти она прошла. Вспомнила она и об игрушке, потрепанном плюшевом медвежонке, который не смог защитить свою хозяйку. Теперь же костлявый людоед таскал его с собой. Как трофей или же что-то иное. Впрочем, у нее не было ни малейшего желания гадать над этой загадкой, ни здесь, и ни сейчас. «И тебя я знаю», — сказала Ива. «Я знаю, кто ты». «Кто? Кто я?» Девочка-призрак исчезла, но в то же мгновение снова появилась. Отпрянула от Ивы и метнулась обратно, словно никак не могла справиться с переполнявшими ее чувствами. «Тебя зовут Аврора», — сказала Ива. «Я знаю твоего отца». «Папа, он... Если ты хочешь, я могу отвести тебя к нему. Ты же хочешь этого, правда?» Девочка Аврора посмотрела на нее с надеждой и с ужасом. «Ты отведешь меня к нему?» «Если ты этого хочешь, я знаю дорогу, а твой отец ждет тебя». Она едва не сказала все еще, но вовремя сообразила, что это неправильные слова. Не имело значения, сколько лет прошло с того дня, как Аврора пропала в лесу, ни для нее, ни для профессора Сикорского. Ждет? «Нет». «Нет». Девочка замотала головой. «Я не могу вернуться. Я должна... Должна найти... Поймать... Бабочку», — сказала Ива. «Совку Авроры?» «Да». Если бы она была живой, Ива бы точно дала ей подзатыльник. Что за глупые мысли? Профессор Сикорский ждет свою дочь, а вовсе не какую-то бабочку. Но Иви уже доводилась иметь дело с призраками, и она знала, если у них есть какая-то цель, навязчивая мысль или идея, они не в состоянии от нее избавиться. Так и будут ходить по кругу. Переубедить их невозможно, ибо эта идея определяет саму их суть. Без этой бабочки Аврора никогда не вернется к отцу. Ну где спрашивается, искать ее под землей, да еще и посреди зимы, а ждать лета, ловить эту бабочку в лесу, потом снова спускаться в подземелье за девчонкой? Нету ли бабочку, ты ищешь дитя? спросила бабуля. Обе девочки повернулись к ней одновременно. Старуха протягивала им руку, и на кончике безымянного пальца у нее сидела бабочка, та самая, которую Ива не раз видела на картинке, и про которую читала в энциклопедии. «Эй, откуда она здесь?» Но еще до того, как прозвучал вопрос, его уже знала на него ответ. Она сама, много лет назад, когда познакомилась с Суфом, выпустила эту бабочку из куска угля, из закаменевшего сна. Только чей это был сон? Авроры? Профессора Сикорского? «Посмотри, сколько вокруг свечей», сказала старуха. «Все мотыльки, в конце концов, слетаются сюда!» И вогляделась. Мотыльки, свечи. «Да», — медленно произнесла она, — «тени и эхо». «Умничка!» — похвалила ее старуха. Бабочка на ее пальце взмахнула крыльями. «Ты быстро учишься, внученька, и это хорошо. Ну уже малышка, возьми ее». «Не бойся. Бабочки не кусаются». Последние слова были адресованы уже Авроре. Девочка-призрак протянула старухе руку, и бабочка послушно перепорхнула с пальца на палец, как будто только этого и ждала. Она не пыталась улететь, даже когда Аврора поднесла ее к самому носу. Девочка-призрак смотрела на нее и не могла отвести глаз. Возможно, если бы она была жива, она бы разрыдалась. Но привидения не плачут. «Теперь я могу вернуться домой», — беззвучно сказала она. «Мы сможем отсюда выйти?» — спросила Ива. Взмахом руки она указала на пещеру, на свечи и на застывших в отдалении сестер. Они стояли неподвижно, будто чего-то ждали. «Почему бы и нет?» — бабуля фыркнула. «Мне нет нужды тебя останавливать. Многие приходили сюда, многие уходили, но потом все равно возвращались». «И ты тоже вернешься. Уж не думаешь ли ты, что это последняя наша встреча?» «Нет, я...» — и замялась. «Твои годы пролетят для меня, как один миг», — сказала бабуля. «Я и моргнуть-то не успею, как ты снова будешь стоять передо мной. Вот тогда-то ты мне и расскажешь свои истории. Ты постарайся, чтобы их было много». «Я... я постараюсь», — серьезно сказала Ива, понимая, кому и какое обещание она дает. «А ей можно уйти со мной?» «Не хочешь, чтобы все решилось так просто? Или ты думаешь, что ее удерживает кто-то, кроме нее, самой? Ладно, так и быть. Я отпускаю ее. Пусть эта история закончится так, как и должна». «Спасибо». Поблагодарила Ива, однако она все еще чувствовала подвох. Старуха это поняла и громко хмыкнула. «Но тебе придется постараться. Ты знаешь правила, все их знают. Они простые, и потому их так легко нарушить. Но ты сделаешь все как надо, внученька?» «Да», кивнула Ива и чуть помедлив спросила. «А какие правила?» Ах! Бабуля взмахнула морщинистой рукой. «Ничего сложного. Иди вперед и не оглядывайся. Но если обернешься, потеряешь свою подружку, да и сама не найдешь обратной дороги». «А -а -а -а -а, протянула Ива, — «так вот это какая сказка?» «И это в том числе», — произнесла старуха. «Сказки, будет тебе известно, никогда не ходят поодиночке». «Они любят хорошую компанию». «Спасибо», — в которой рассказала Ива. На долю секунды ей захотелось обнять эту огромную женщину, прижаться к ней, как и полагается, хорошей внучке. Но она сдержала порыв. Не исключено, что добром бы он не кончился. Бабуля, видимо, почувствовала что-то похожее. Она протянула к ней руки и тут же их опустила. «Спасибо за все, и до свидания». «До скорой встречи, внученька, до скорой встречи!» И старуха шагнула назад, отступая в тень. Но Ива знала, что теперь из этой тени бабуля будет смотреть за ней, следить за каждым ее шагом, где бы она ни находилась, внимательно и до самого конца. Ей было интересно. Ива потянула девочку за руку, холодную, почти бесплотную и, не оборачиваясь, не попрощавшись с безликими сестрами, двинулась через зал. Аврора безропотно зашагала следом. Ни на старуху, ни на Иву она не взглянула. Ее вниманием окончательно завладела белая бабочка. Впрочем, и Ива на нее не глядела. Правило есть правила. Обратный путь занял куда больше времени, чем она думала. Одно дело бежать вниз, когда ноги сами тебя несут. И совсем другое подниматься наверх. У Ивы было такое чувство, будто она идет по щиколотку в вязком болоте, и цепкие лапы невидимых созданий хватают ее за ноги и пытаются удержать. И как подземники проходят этой дорогой каждый день, таская уголь в котельную уфа. И шла и шла по темному туннелю, мимо Черного озера, и дальше и с каждым шагом ей все больше хотелось обернуться и спросить у Авроры, правильной ли дорогой они идут, а заодно проверить, следует ли за ней девочка. Она не слышала ни ее голоса, ни ее шагов, ни дыхания. Когда же Ива к ней обращалась, то Аврора не откликалась. По-видимому, это молчание и тишина входили в правила игры, но от этого было ничуть не легче. Ива уже слышала эту сказку в разных ее вариациях, про человека, возвращающегося из подземного мира. И каждый раз удивлялась, почему герои этих историй всегда нарушали такое простое правило — не оборачиваться. Но теперь она была вынуждена признать, что правило не такое уж и простое, а нарушить его легче легкого. Дурацкий голосок в голове нашептывал, что Аврора вовсе не идет за ней, что девочка-призрак отстала, заблудилась в черных туннелях. Ива же ничем не могла ему возразить. Что, если Голосок прав? Что, если ее путешествие под землю не имело никакого смысла? «А ты проверь», — шептал ей Голосок. «Это же несложно. Взгляни хотя бы одним глазком». Чтобы его не слушать, Ива начала распевать громкую песню, которой научил ее Юстас, лейтенант пропащего батальона. В ней как раз рассказывалось о возвращении домой и о женах, которые ждут, и еще о чем-то там таком, чего Ива не до конца понимала. Песня была бодрая, под нее легко шагалась. Но дурацкий голосок оказался сильнее. Ива замолчала, не добравшись до второго куплета, и дальше шла, стиснув зубы и сжав кулаки, только бы не обернуться. Когда впереди замерцал желтый огонек, и до котельной Уфа оставались считанные метры, Ива уже готова было сдаться. Но памятуя о судьбе своих предшественников, героев сказок и легенд, она крепко зажмурилась. Дальше она продвигалась на ощупь, касаясь кончиками пальцев холодных стен. Закончилось это плохо, Ива зацепилась ногой за ступеньку и упала, рассадив коленку. Она чуть не заплакала, не от боли, а от обиды, но глаз не раскрыла. Так она и шла, запинаясь, пока за сомкнутыми веками не разлился красный свет, и Ива не поняла, что она вошла в котельную. Когда же она открыла глаза, то первое, что увидела, было большое мохнатое лицо склонившегося над ней кочегара. Его клыки, рога и огромные глазищи. Другой бы на ее месте, возможно, затрясся бы от страха, но Ива лишь рассмеялась. Она была дома. — Ива! — увторащился на нее так, будто уже и не чаял увидеть ее снова. — Ты вернулась! — Ива восстановилась, опираясь рукой о стену. На нее вдруг навалилась такая усталость, что хотелось лечь у стены, свернуться калачиком и забыться сном. Она не могла сказать, как долго пробыла под землей, но чувство было такое, будто она вернулась из многодневного похода. Ноги налились свинцом, малейшее движение отдавалось тупой ноющей болью, и казалось, будто ей не хватит сил даже на то, чтобы поднять руку. К счастью. За этой усталостью уже маячил новый прилив сил, порождённый гордостью и удовлетворением от того, что она завершила долгое и трудное дело. «Да», — сказала Ива, — «вернулась. Мы вернулись». Только после этих слов она решилась обернуться. Конечно же, у нее получилось. Девочка-призрак, Аврора, стояла на краю провала, прозрачная, едва различимая, но все же видимая. Ива вывела ее из-под земли и вывела по всем правилам, ни разу не обернувшись. А значит, она выиграла. Будь у нее на то силы, Ива выдала бы какой-нибудь победный клич. А так лишь усмехнулась да вытерла с лба капли холодного пота. По виду Авроры невозможно было сказать, заметила ли она перемену и понимает ли, что смогла наконец выбраться из под подземелий. Она не обрадовалась, не пустилась в пляс и не глазела по сторонам. Аврора все так же глядела на бабочку, устроившуюся на кончике пальца, будто кроме этого насекомого во всей вселенной ничего иного не существовало. Его это немного задело. Не то, чтобы она ждала, что девочка-призрак начнет рассыпаться в благодарностях или броситься к ней на шею, но все же после всего того, что Ива для нее сделала, она бы могла. Но тут она вспомнила о том, что случилось с этой девочкой, и ей стало неловко за подобные мысли за то, что они вообще пришли к ней в голову. Она ведь вывела Аврору не ради благодарности и не ради какой-то награды, а потому что должна была так поступить. А еще потому, что любила профессора Сикорского. «Ну вот и все, громко сказала Ива. «Вот мы и дома». «Дома?» — Аврора вздрогнула, огляделась, но, похоже, так и не поняла, где они находятся. «А где? Где папа?» «Иди за мной!» — кивнула Ива. «Я тебя провожу!» Они прошли через дом, по-зимнему тихий, уснувший, но, может быть, затаившийся. Дом знал, что что-то случилось, а что-то еще случится. И он задержал дыхание в ожидании развязки. Не слышались голоса, не скрипели двери и половицы. Ветер прекратил завывать в печных трубах. Тишина в доме, некогда полном звуков, давила на уши. Ива могла бы закричать, известить всех, что она вернулась, могла бы пробежать по коридору, громко топая и стучась во все запертые двери. Но что-то подсказывало, что сейчас лучше промолчать. В общей гостиной тоже было тихо. Ужин закончился, стол разобрали, жильцы и гости дома разбрелись по комнатам или кто куда. И только матушка ночи в одиночестве сидела на деревянном троне. В длинных пальцах Тихонько постукивали костяные спицы. Что навяжет? вяжет? Тёплый шарф? Волшебный, в котором можно без страха выходить на улицу даже в самую лютую стужу? Или же... Как Ива не присматривалась, она так и не смогла разглядеть. Что-то ускользало от ее взгляда. Но на мгновение ей показалось, будто это... Погребальный саван. Ива остановилась на пороге. «Матушка!» — та подняла голову. И хотя ее глаза оставались бездонными черными и пустыми, на бледном лице появилась улыбка. «Где ты была так долго?» — спросила матушка ночи. «Ты опоздала на ужин». В ее словах не было упрека, она не сердилась. «Ходила в гости к бабушке», — ответила Ива и поджала губы, не зная, что еще сказать. Матушка ночи лишь слегка склонила голову и кивнула, будто и так обо всем этом знала. Ее лицо оставалось бесстрастным но в глубине черных глаз сверкнула и погасла искра, словно отблеск свечи, горящей где-то еще. «К бабушке? Что ж, надеюсь, ты выбрала короткую дорогу?» «Да», — кивнула Ива. «Но я видела волка». «Волка?» — насторажилась матушка. Спицы в ее руках замерли. «Значит, ты все таки пошла не той дорогой». «Видела, но не встретила», — сказала Ива. Это был ее волк, а не мой. Она отступила в сторону, пропуская вперед Аврору. Впрочем, девочка-призрак не решилась подойти ближе и смущенно топталась за спиной Ивы. Матушка ночью внимательно оглядела ее и цокнула языком. Представлять гостью не понадобилось. Матушка узнала ее с первого взгляда. «Долго же ты до нас добиралась, малышка», — сказала она. «Но успела вовремя. Я как раз закончила работу». И она взмахнула покрывалом, которое вязала, таким белым и пушистым, точно свежевыпавший снег. Вряд ли Аврора поняла, что это означает, но Ива догадалась, и у нее защипало уголки глаз. Неужели время пришло? И не она ли в этом виновата, приведя в дом Аврору? Если бы Ива не помогла ей, то профессор Сикорский остался бы с ней и продолжал бы ее учить всем тем удивительным вещам, которые есть на земле. Он бы продолжал ворчать а долгими вечерами читал бы за общим столом некролог, который Ива, как и все обитатели дома, давно уже знала наизусть. «Я хочу к папе», — прошептала Аврора. «Я нашла его папочку. Я должна ему ее показать». «Разумеется, милая. Пойдем», — сказала матушка. «Уже пора». Она ловко и быстро сложила на коленях покрывало и поднялась с места. Друг за дружкой они двинулись по коридору, а дом, почуяв перемену, зашумел, зашелестел. Словно из ниоткуда появились и другие жильцы, один за другим, присоединяясь к процессии. На плечо Ивы опустилась тяжелая рука. Девочка молча кивнула Розе, а так кивнула ей в ответ. Некто тощий шагал рядом, понуро опустив голову, а пуговицы на мундире лейтенанта Юстаса были начищены до блеска. Никто из них не взглянул на Аврору и не спросил, кто она такая, откуда взялась и что здесь делает. Придет время, и они будут сидеть за столом в общей гостиной, и Ива расскажет о своих приключениях под землей, о встрече с бабулей и о том, как она нашла Аврору. Но сейчас не время для слов. Профессор Сикорский ждал их. Он сидел в кресле каталки напротив окна, и на коленях у него лежала раскрытая книга. Однако смотрел он не на пожелтевшие страницы, а на белые снежинки, парящие за окном. Никогда еще Ива не видела его таким спокойным и задумчивым. И таким усталым. Когда открылась дверь, он повернулся и сказал, указав на окно. «Сегодня снегопад закончится, но этого я уже не увижу. Так красиво. Эти снежинки похожи на... Папа, «Смотри, я нашла ее!» Белая бабочка, взлетев с руки, заметалась по комнате и исчезла. Осталась девочка-призрак. Сейчас она выглядела совсем как живая. И даже больше. Казалось, будто она вся светится, сияет. Загорелая кожа, легкий румянец на щеках, глаза блестят живой влагой. Она улыбалась радостно и счастливо, да так, что Иве захотелось улыбнуться вместе с ней. «Аврора!» сказал профессор Сикорский, приподнимаясь в кресле. А ведь Ива была уверена, что он не может ходить. Но он встал и сделал шаг, протягивая руку к дочери, а та шагнула ему навстречу. «Что же, вы издержали слово, мадам», сказал профессор, обращаясь к матушке, но глядя только на девочку. «Да», кивнула матушка ночи. Профессор улыбнулся и в тот же миг испустил дух. Его глаза закатились Плечи обмякли, и он грудой осел на пол. Никто не вскрикнул и не сказал ни слова. Все знали, что именно так и будет. Матушка накрыла тело белым покрывалом. Аврора повернулась к Иве. «Спасибо», — сказала она и растаяла, без следа. Погребение Могилу для профессора вырыли за оградой дома, у подножия гранитной скалы. Ива не знала, кто из обитателей дома это сделал, кто именно справился с промерзлой землей. Возможно, все они так или иначе принимали участие. И повариха, и некто тощий, и лейтенант Юстас, и даже сумчатый волк Кинджа рыл землю когтистыми лапами, а китайские младенцы оттаскивали в сторону твердые комья. Ива ничего этого не видела. Она спала и проспала почти сутки, а может и больше. И снились ей вовсе не подземные туннели, и не зал, полный горящих свечей, и не профессор Сикорский с дочерью. Ей снилось черное озеро в лесной чаще и печальная рыба с человеческим лицом. Рыба звала ее, звала к себе, а Ива во сне сидела на мшистом камне на берегу и не смела прикоснуться к воде. А потом она подняла взгляд и увидела матушку ночи. Та стояла на противоположном берегу и смотрела на девочку бездонными черными глазами. Ива подняла руку, указывая на рыбу, кружащую в глубине, но матушка лишь покачала головой в ответ. Его разбудила повариха. Когда девочка открыла глаза, Роза была в ее комнате и аккуратно складывала на краю кровати черное платье с кружевными манжетами и воротником. Ива и не знала, что в ее гардеробе есть такое. «Просыпайся, малышка», — сказала повариха. «Пора, иначе пропустишь погребение». Его вскочила с кровати одним прыжком. «Мне снилось», — начала она и замолчала. Не время пересказывать сны. Но повариха кивнула так, будто знала, что именно ей снилось. А большего и не требовалось. Роза помогла ей одеться и справиться с хитроумными застежками на спине. Затем, удерживая девочку за плечи, повернула ее, оглядывая со всех сторон. «И когда ты успела так вырасти?» — сказала она, не рассчитывая на ответ. «Мне не нравится это платье», — сказала Ива. «Да, радость моя», — вздохнула повариха. «Но, боюсь, это не последний раз, когда тебе придется его надеть». Ива промолчала, но про себя решила, что при первой же возможности сожжет это платье в топке у черного кочегара. Вот только в глубине души она понимала, что не в платье дело, и что огонь ей не поможет. Когда придет срок, найдется другое, точно такое же. Вслед за поварихой она спустилась в гостиную, где все только ее и дожидались. Они вышли на улицу, и друг за дружкой по белому снегу направились к месту погребения. Ива надеялась, что там их встретит охотник, что он придет из леса проститься с профессором. Но была зима, и крестный не пришел. Не явился и другой ее названный отец, король воронов, вместе со своей стаей. Хотя этим птицам на похоронах было самое место. Лес стоял большой, черный и тихий. Тело старика, завернутое в связанной матушкой саван, опустили на дно могилы. Не было никаких прощальных речей. Лишь некто тощий, подняв глаза к небу, издал горестный птичий крик. Кто-то бросил в могилу сложенную в четверо пожелтевшую газету. Кто-то другой, возможно, матушка, бросил первую горсть земли. Затем все они, и Ива в том числе, также бросили по горсти земли. Роза, шмыгая носом, вытирала глаза кружевным платочком. Ива боялась, что от избытка чувств повариха может перемениться, но нет, ей удалось удержаться. Они еще постояли над могилой, а затем по одному жильцы и гости стали возвращаться в дом, пока матушка ночи и Ива не остались одни. Могилу не засыпали до конца, но его знала, что позже кто-то из жильцов обязательно этим займется. Позже, но не сейчас. «Будет пир», — сказала матушка. Роза приготовила все блюда, которые он любил. «И даже мерзкую хлюпающую овсянку», — поморщила Сива. «И даже ее, кивнула матушка. «Не советую тебе от нее отказываться. Роза может расстроиться». Ива вздохнула. Они постояли еще немного, не спеша уйти, хотя было холодно, а обе были легко одеты. «У этой сказки ведь хороший конец, правда?» Наконец спросила Ива. «Она к нему вернулась и...» «Да», — кивнула матушка. «Это хороший конец. Печальный, но хороший». «Я видела, что случилось в лесу», — сказала Ива. «С той девочкой, дочкой профессора». Она не просто заблудилась. Она встретила одного человека, который... «Это большой лес», — сказала матушка. «Не самое лучшее место для маленьких девочек. С маленькими девочками постоянно что-то случается. Помни об этом, когда снова туда пойдешь». «Я помню». Они помолчали еще какое-то время. И снова первой заговорила Ива. «Этот человек, настоящий джентльмен». Он еще жив, я знаю. Я его видела. Он приходил к дому. И у него с собой была игрушка, которая принадлежала Авроре. Несчастное создание, покачала головой матушка ночи. В ее голосе прозвучала жалость. Да как она может жалеть подобное чудовище? Он съел ее заживо, сказала Ива. Да он... Когда-нибудь, сказала матушка. Я расскажу тебе его сказку. «Придет срок», — Ива мотнула головой, и черные волосы упали ей на лицо, спрятав глаза. Эту сказку ей совсем не хотелось знать и слушать. «Я найду его», — сказала Ива. «Я обязательно найду его и убью, даю слово». Матушка Ночи смотрела на нее долго, но ничего не отразилось в ее черных глазах. Лицо белое, как отполированная кость, не дрогнуло. «Я помню, что будет», — сказала она. И они пошли к дому, в котором уже накрывали на стол, звенела посуда, и слышались голоса. Ветер заметал их следы.